Так транслексионный перелет каждый раз каким-то образом воздействовал на чувство ориентировки к Вамодианна. Исследователи производили эксперименты с этим эффектом, но не смогли объяснить его причину. Ну вот мои прибыли, сэр, пропел наконец флайер, не так уж плохо. Он внезапно оборвал свою жизнерадостную фразу на полуслове, затем завертелся, закачался и полетел вниз. Квамодиан с ужасом увидел отблески кроваво-красного огня. Он закрыл мокрое от спареное лицо и ждал пока его инстинктивное чувство ориентировки не придет в норму оно не приходило но несколько головокружительных секунд спустя он почувствовал как флаер вышел из бешеного пикетирования и перешел на горизонтальный полет Не неполадки сэр прожужжал он отказали все навигационные и коммуникационные приборы он снова зажужжал защелкал и уныло добавил если кто-то стремился не допустить вас на землю Он выиграл первое очко. Квамодиан поднял голову и увидел местное солнце. Незнакомая звезда, огненно-кровавая и огромная, но слишком тусклая, чтобы слепить. Словно распухшая она низко над горизонтом по абсолютно черному небу. Темные пятна, полосы и завитки покрывали ее две огромные полусферы, создавая узор, очень похожий на изображение поверхности человеческого мозга. Обе полярные короны выбрасывали толстые щупальца красной плазмы, извивающиеся кольцами. Они были даже ярче, чем испещренное крапинками лицо звезды. «Это разумная звезда», — шопотом обратился к вам, Модиан, к флаеру «Я уверен, что она мыслит. Когда нейроплазменная активность начинает препятствовать нормальному излучению энергии, поверхность получает такой пятнистый вид». «Не имею данных», — ответил Флайер. Я просматривал все имеющиеся звездные каталоги, но под данным визуального наблюдения не могу определить эту звезду по моему комплекту звездных каталогов. Возможная причина — звезда находится вне занесенных в каталоге галактических скоплений. С судорожным усилием Каламодиан оторвал взгляд, который словно под воздействием гипноза был прикован к испещренному морщинами и пятнами лику светила. Он хрипло вздохнул и перевел взгляд на мир внизу. Это... наверняка это не земля. Он с трудом сдержал подступающий горло комок. Похоже, что тот миллиардный шанс выпал на нашу долю. Клайер завис над плоским бесконечным берегом. К северу, если это был север, простиралась гладкая равнина моря кровавого-красного в лучах жуткого солнца. К югу, если это был юг, почти на одной высоте с уровнем полета Клайера... Поднимались черные скалы. Эта бесконечная горная стена казалась странно отвесной и странно цельной, и она слегка изгибалась в сторону моря. Возможно, подумал он, это древний гребень кратера, тысячемильная чаша для неподвижного моря, которое казалось таким мертвым, что Квамодиан даже засомневался, существуют ли в нем приливы, и они ли это так выголодили берег. По всему сумеречному горизонту плясала красное зарево Его сплошные сполохи корчились и избивались, словно змей кровавого цвета, отбрасывая малиновые отражения на зеркальную гладь моря. Квамодиан был неприятно поражен, обнаружив, что плазменные щупальца звезды протянулись по всему мрачному небу планеты, словно звезда держала небо и море в кулаке сжатых плазменных пальцев. «Опустись ниже», — приказал он флайеру. Там что-то есть на берегу, я хочу рассмотреть поближе. На широком черном берегу выделялись пятнами более светлые, чем песок образования. По мере того, как флайер снижался, они обретали определенную форму, превращаясь в серый, разрушенный временем металл, выцветшую краску белой кости. Мертвые существа и их сломавшиеся машины покрывали изогнутую трехмильную полоску берега. "Как ему узнали, что происходит с пропавшими пассажирами", сказал квомодиан, вызывая охрану и передаем сообщение. "Сэр, но я постоянно вызываю их". В тони флэйра чувствовалась глубокая обида, голос его приобрел даже пронзительные нотки. "Я вызываю по всем трансгалактическим каналам, но по какой-то причине не получаю ответа. Продолжайте вызывать. Кстати, как там с нашим энергозапасом?" Наш аварийный запас наполовину истощен, сэр. Прикажете приземлиться, чтобы сберечь его? Погоди пока. Он прикрыл глаза ладонью, всматриваясь в берег.